Следующее утро в череде сонного августовского безделья оказалось приятным контрастом. В офис я не брела, но мчалась почти как на праздник, ведь у меня имелось собственное интересное дело, аванс плюс огромная куча наметок и версий. Оперативное чутье научилось кое-чему за долгие годы работы с Синичкиным, подсказывало. Скорее всего, Михаил в лесу не терялся, он сбежал. В чем смысл? Бросать богатую, пусть и не слишком красивую невесту-москвичку, я пока не понимала. Тем более, Вика суженому в рот смотрит, реплики его цитирует, да еще и деньжат подкидывает безвозмездно. Ладно, подумаем пока о другом. Куда он мог двинуть чисто технически? Авто Викиного жениха, как я выяснила вчера, осталось в доме отдыха на парковке. Но от станции Кротова до Дубовой рощи ходил автобус, дальше электричка, Москва и езжай куда угодно. Еще недавно достаточно было компьютер включить, войти в купленную по сходной цене базу данных, и все передвижения человека известны. Но нынче лавочку прикрыли. Будь я сотрудником органов хоть наркоконтроля, хоть ФСО, узнала бы без проблем. А так приходилось рассчитывать исключительно на личные связи. К счастью, в доме, где я живу, недавно сменили старичка участкового, и новый назначенец оказался молодым, падким до юных дев вроде меня и чрезвычайно любознательным. А когда выяснил, что я работаю в детективном агентстве, пришел в абсолютный восторг. Стал заглядывать на чай, расспрашивать о специфике кадрился не слишком, по счастью, нагло. Его я и озадачила просьбой узнать о передвижениях гражданина Дивина. Потом заварила себе бодейку кофе, вернулась за начальственный стол и решила зайти с другой стороны. Может быть, Мишин купи-продай бизнес в упадке? В огромных долгах? И убегает он вовсе не от Вики. Доступ к реестру индивидуальных предпринимателей у меня, к счастью, имелся. Я легко выяснила, в черном списке Викин жених не значится. Честно подает декларации, платит невеликие налоги, производит отчисления в пенсионный фонд. Возможно, конечно, теневые сделки и неофициальные долги, но, судя по скромным суммам реальных контрактов и совсем небольшим в масштабе бизнеса займам у невесты, плавал Михаил мелко. Кредит, пока не взятый на 10 миллионов, перекрывал все его предыдущие купи-продай в разы. А может быть, продолжала размышлять я, Михаил никуда не терялся, и случилось с ним кое-что пострашнее. В нашей Синичкиным практике имелись случаи, когда преступники, для отвода глаз или чтобы побахвалиться, являлись в детективное агентство поручить нам искать тех, кого сами и погубили. Вика мало походила на подобную коварную особу, а вот мамаша слишком не скрывала, что на дух не переносит потенциального зятя. Надо навести о ней справки и ее красавцы-супруги. Я открыла новую базу данных. Отец девушки, Юрий, не привлекался, ни на каких официальных учетах не состоял. Однако биографию имел весьма занятную. Школу окончил с медалью, но в институт не пошел. Отправился в армию, причем в самое тревожное время. Отслужил срочную в Чечне, потом еще четыре года по контракту, а в 26 с первой попытки поступил на факультет ВМК в МГУ. Сейчас трудился удаленно-системным администратором. Но самое интересное обнаружилось, когда я отыскала красавца с остальным взглядом, в социальной сети. Ждала, как обычно у дядек в возрасте, фоток из отпусков до перепостов про Навального, но обнаружила, что он постоянно обретается в сообществе эзотериков, причем имеет там определенный вес. Неофиты просят у него советов и комментариев. Некто Павел Р. всю жизнь грезил о море, однако прозябал с нелюбимой женой, и на скучнейшей сухопутной работе. Юрий уговорил его изменить порочный типовой паттерн, и вот Павел продает квартиру, бросает супругу, обнуляет счета. И теперь я живу на яхте, и она зарегистрирована под английским флагом, и я уже почти уговорил одну потрясающую девушку отправиться вместе со мной в кругосветку. Прочие члены клуба в своих комментах дружно восхищались смелым поступком и хвалили Юрия за отличный совет. Я же подумала, а каково оставленной супруге? И не общую ли их квартиру герой продал? Еще одна ветка сообщества называлась «Знаки свыше». Речь там шла о вещах, снах и прочей мути. Юрий тоже принимал участие в обсуждениях. О собственных видениях, правда, не рассказывал, хотя если допивался до белой горячки, они у него наверняка имелись. Но всем желающим охотно растолковывал их предзнаменование. Судя по потоку благодарностей, часто попадал в точку. Интересный экземпляр. Время близилось к вечеру, но я все-таки взялась еще и за биографию Викиной мамы. Та оказалась дамой абсолютно приземленной жизнь свою строила целеустремленно и крепко. После школы пищевой техникум, параллельно работа официанткой, далее несколько кулинарных семинаров, платные бизнес-курсы, администратор, потом директор ресторана. Пару лет назад выбилась в настоящую бизнес-леди, организовала сеть кафе быстрого питания «Пироги и пышки», недавно начала выдавать франшизы. При этом Вика не соврала, успевала работать в совете их многоквартирного дома, однажды баллотировалась в депутаты и голосовала на сайте мэрии за и против различных новшеств. Билет на концерт мансират кабалье действительно достался самому активному гражданину Августа. Но была ли счастливчиком конкретно Викина мама, из открытых источников узнать не удалось. «Может, несостоявшаяся теща этому неудачнику Мише просто денег дала, чтобы он исчез из дочкиной жизни», — предположила я. А тот, раз уж в руках Викина карточка оказалась, заодно и оттуда все бабки снял. Версия мне понравилась. Я записала ее в блокнот под номером первым. Перед тем, как отправиться в Освояси, позвонила заказчице. Та вялым голосом отрапортовала, До пяти часов вечера они с родителями сидели в доме отдыха. Идти в лес, помогать волонтерам искать жениха, мама с отцом ее не пустили категорически. «Ты вроде совершеннолетняя?» — усмехнулась я. «Папа на взводе», — вздохнула девушка. «Я не хотела, чтобы его опять понесло. А Мишу все равно не нашли, хотя и вертолет был». «И где вы теперь?» «Домой приехали», — «Вот думаю, что с Мишкиными вещами делать?» «А что с ними делать?» «Пусть стоят пока. Надежды не теряем», — подбодрила я клиентку. Но на следующий день с утра взялась за самую неприятную для моей заказчицы версию. В России не так давно создали сайт, куда девушки скидывали фотки альфонсов и свои печальные истории. Я предположила, а вдруг Дивин — один из них, И охотничков подоить не слишком красивых и не особо уверенных в себе дам, тем более, что Вика идеально подходила на роль жертвы. Москвичка, богатенькая, красотой и особым интеллектом не отягощена. Но сколько я не вглядывалась в фотографии, не читала печальных историй, фигурировали в них исключительно мускулистые псевдодесантники и разведчики с эффектными легендами да и работали мошенники с куда большим размахом. Отжимали у жертв квартиры, брали на их имя сумасшедшие кредиты. Торговец овощами с его скромным похищением 28 тысяч рублей в коллектив профессиональных альфонсов явно не вписывался. К тому же Михаилу, на мой взгляд, куда выгоднее было Вику не обманывать, а банально на ней жениться. Мой добрый участковый, позвонил, отчитался, по всем базам Дивина пробил. Границу России Михаил не покидал, билетов на поезд, самолеты, водные виды транспорта не приобретал. Оставался, конечно, вариант, что товарищ где-то затаился или передвигается на электричках или междугородних автобусах, где паспорт не всегда спрашивают. Но я не слишком в подобное верила. Время, Абсолютно незаметно подкралась к обеду. Я стараюсь летом сидеть на фруктах, но мозговой штурм последних дней пробудил бешеный аппетит. Я была готова к супу и даже бумажной котлетке, которую изготовляют в столовой нашего НИИ. А как интересно Вика, почему не звонит, не интересуется ходом следствия. Но дергать клиентку я не стала тем более, что никаких серьезных версий у меня пока все равно не имелось. За обедом я обычно впадаю в полное легкомыслие, максимум о чем думаю, как организовать вкусный низкокалорийный ужин и не пора ли записаться на окраску бровей. Но одно дело, когда знаешь, Паша, если что, всегда выручит и прикроет, и совсем другое — твое личное следствие. Мысли во время еды вертелись исключительно вокруг дела, поэтому в свою комнатуху я возвращалась не расслабленно, как обычно, а практически рысью, не терпелась проверить парочку новых идей. Однако под запертой дверью агентства я увидела Вику и, совсем забыв о солидности, припустила бегом. Она по-своему истолковала мою спешку, кинулась ко мне. «Вы нашли Мишу?» Однако улыбка, которая осенила ее лицо, выглядела криво, и радости в голосе я не услышала. «Пока нет, но...» — клиентка поджала губы, произнесла. «Давайте войдем». В ее тоне прозвучали отчетливые интонации не девушки, а мамаши. Даже голос стал дребезжащим, как у родительницы, королевы общепита. «Интересная перемена». Я решила погодить со своими версиями и идеями. Дождалась, пока Вика уселась в кресло. Подыграла ей, чопорно произнесла: "Ну, говори". Пробитый пирсингом нос дернулся, взгляд метнулся сначала на верхнюю губу, потом в угол комнаты. А дальше клиентка решительно изрекла: "Михаила больше искать не надо". На долю секунды задумалась и добавила: «Аванс можете оставить себе». И поднимается, уходить собралась. «Я что, ей кукла безмозглая? Поигралась, надоела и выбросила?» «А ну, сядь обратно!» Я довольно умело скопировала Синичкина в ярости. «Вы почему кричите?» растерялась Вика. Но послушно упала обратно в кресло. «Потому что дело заведено, и обратного хода оно не имеет». Что за ерунда? пискнула клиентка. Мы не в полиции. А эта роли не играет. Я на полпути ничего не бросаю. Мне поручили выяснить, куда исчез гражданин дивин, и я это сделаю. Но зачем, если это никому не нужно? Быстро ты меняешь решение, усмехнулась я. Позавчера еще рыдала здесь, умоляла Мишеньку найти. Почему он тебе вдруг стал не нужен? «У меня изменились обстоятельства», — поджала губы девушка. «Новый кавалер?» Я иронично подняла бровь. Она отмахнулась. «Любви вообще нет, в принципе». Я вспомнила, как божественно целуется Синичкин и назидательно объявила. «Ты ничего не понимаешь в жизни». «Ну, ваш М.Ч., может, и принц на белом коне», — саркастически отреагировала Вика. А я к Мишке хоть и привыкла, но он меня раздражал ужасно. Интересный поворот. И чем же? Да тем, что вечно без денег, ноет, клянчит. А у меня самой не так много, и тратить хочется на себя, а не на его черешню гнилую. Раньше тебя все устраивало, напомнила я. Так говорю, раньше у меня самой гроши были. Родительские подачки, отмахнулась Вика и триумфально улыбнулась. «А сейчас получилось так, что я внезапно стала финансово независимой». «Богатый дядюшка в Америке скончался?» Вика покраснела. «Нет, я вам все расскажу. Дело в том, что я очень азартная с детства. Люблю рисковать, скорость, высоту, банджи-джамп, параплан, прыжки с парашютом и еще всякие лотереи. Смутилась, замолчала. Дальше, поторопила я. Но в тот день, когда я после Монсеррат-Кабалье к родителям ехала, меня совсем расколбасило. И чтобы нервы успокоить, я пару лотерейных билетов купила. Думаю, Миха куда-то исчез, вдруг хотя бы здесь удача. Ну и проверила вчера вечером. В одном из билетов «Все цифры закрылись первыми». «И сколько ты выиграла?» Вика усмехнулась. «Как тот кредит? Десять миллионов». «Да ладно, в лотерею выиграть невозможно». «Мы сегодня с папой в их офис ездили, принесли билет. Я показала паспорт и получила подтверждение. Вот, выигрыш выплатят в течение недели». Она протянула мне бумажку с ярким логотипом. Я быстро проглядела текст. «Действительно, тираж какой-то. Состоялся позавчера. Гарантированный выигрыш — полтора миллиона плюс джекпот. Предъявитель билета — Виктория Юрьевна Юнкер». «Чудеса!» Я глупо спросила. «И что теперь?» «Как что?» «Поеду мечту осуществлять, и Мишка мне для этого совсем не нужен». «А что за мечта?» Лошадиное личико зажглось улыбкой, веснушки засверкали, как звезды. «В Италии хочу учиться, в академии приласкала». «А тебя туда возьмут?» Иронично поинтересовалась я. Вика вскочила. Неплохим меццо сопрано запела из АБ. «The winner takes it all». Победитель получает все английский потом плюхнулась обратно в кресло, добавила, «Бесплатно бы не взяли, а за деньги почему нет?» Я совсем растерялась. Паша Синичкин, богатая оперативная практика, а также многочисленные детективы намертво вбили в голову. Одно совпадение подозрительно, а двух просто не бывает. «Нереально такое, за три дня, одновременно!» избавиться от неподходящего жениха и разбогатеть. Если, конечно, тебе не помогли. «The losers standing small» — продолжала свою победную песню Виктория. Проигравшие довольствуются малым. Английский. Я шваркнула ладонью по столу, рявкнула. «Сядь! Где именно ты покупала билеты?» Она захлопала глазами. «В ларьке у нашего дома» каком?» «Там он один». «Ты запомнила номер билета, который купила?» «Нет», — захлопала глазами. «А зачем?» «А когда ездила в дом отдыха, билет с собой брала?» «Нет, дома оставила». «Где?» «У себя на тумбочке». «То есть подменить вообще никакой проблемы. Только кому нужно не красть, а наоборот, одарять?» а «Родителям, например» чтобы любой ценой избавиться от неподходящего жениха. Подобный бизнес, продажа выигрышных билетов, насколько я знала, существует. Пользователей у него хватает. Отличный способ отмыть грязные деньги или взятку дать. Нынче придешь с конвертом. Велик шанс загреметь по серьезной статье лет на шесть. А лотерейка сто рублей стоит. Дешевле букета цветов. Такие подарки принимать официально позволено, но, по моим сведениям, организаторы лотерей выигрышный билет продают по цене один к 10. Неужели у Викиной мамы есть лишние 100 миллионов, и она готова их выложить только за то, чтобы избавиться от несчастного Михаила? 100 миллионов — сумасшедшая сумма! А ведь еще и Дивину пришлось платить, чтобы уехал, перестал на дочь и московскую квартиру претендовать. Но родители — безумные существа». Вика понизила голос до полушепота. «У меня папа немножко эзотерикой занимается. Я в эту его фигню вообще не верю. Но недавно он с ножом к горлу пристал медитацию с ним вместе пройти». Кот счастья называется. Я посмеялась, но перетерпела. Всякие глупости. С этого момента твоя жизнь меняется. Все неудачи стерты. Ты уверенно движешься только вперед. А оно и правда так получилось? На самом деле, мамаша твоя всю эзотерику сотворила. Едва не брякнула я. Впрочем, зачем болтать лишнее? Вика рассердится, начнет спорить. «Родители радуются?» — улыбнулась я. «Наполовину», — усмехнулась она. «Это как?» «Ну, папа страшно горд, что его методика сработала. Пристает, чтобы я на его сайте отзыв оставила. А маман злится ужасно». «Почему?» «Что я деньги на ерунду собираюсь тратить». Передразнила. «Зачем тебе ласкала? Солисткой все равно не станешь, а в хоре рот разевать, тоска и примитив». «А куда она советует тратить?» Клиентка поморщилась. «В Америку гонит, на МБА учиться, а потом ей с пышками и пирогами помогать. Вот уж действительно тоска». М «Да», — в очередной раз уверилась я. «Тяжело с детьми, не буду их заводить» но вслух произнесла, «Однако где же все-таки Михаил?» Вика счастливо улыбнулась. «Да где бы ни был, папа сказал, надо ему в пространство спасибо сказать и забыть. Он свою миссию уже выполнил». «И какая у него была миссия?» «Но я говорила ведь вам. Мишка убедил меня в свои силы поверить, стал как певицу продвигать». «Вот зачем он на моем пути попался, чтобы путь указать, а замуж за него было не надо. Счастье, что высшие силы все решили за меня». Спорить с ней дальше мне показалось бесполезным. Вика написала расписку, что перечислила мне 10 тысяч рублей в счет понесенных затрат на поиски Михаила Дивина и претензий ко мне и к агентству не имеет. Вскочила. Бодрой походкой направилась к двери, но у самого выхода обернулась. «Помните, вы спрашивали про татуировку, иероглиф «Желание», «Мое желание» — делать все, что хочу?» Триумфально улыбнулась, упорхнула. И, опьяненная блестящими перспективами, похоже, навсегда выкинула меня и бывшего жениха из своей жизни. А я пробормотала ей вслед. «Беги, беги! Только я твое дело закрывать не собираюсь!» Когда Паша вернулся из Ниццы и выслушал мой доклад, резюме он выдал мгновенно. «Забей! Искать пропавших женихов хуже, чем котов в марте!» «Но мне тревожно!» — пискнула я. «Он вообще может быть мертв!» «Кому нужно руки пачкать? Какой-то торговец овощами!» взял денег у мамы девушки, да и сбежал, ты верно предположила. А билет выигрышный? Тоже родители устроили. Себя на их место поставь. Что лучше, когда дочка единственная в Италии с графами бели не пьет, или когда на кухне съемной картошку своему амичу жарит. Но два подряд совпадения? Да не совпадение это, а зрение одной цепи отеческим тоном произнес Синичкин. «Лучше выкинь глупости из головы и хотя бы окна помой, пока тепло и настоящее дело не подоспело». Я покорно переоделась в старье и отправилась выполнять приказ шефа. Какой действительно был смысл суетиться? Вика мне больше не звонила, а предлагать свои услуги по розыску сына родителям Михаила я не решилась. Подступал сентябрь, Москва неуклонно набивалась детьми и загорелыми менеджерами. Благостная вежливость на дорогах сменялась истеричным метанием из ряда в ряд и гудением клаксонов. Появились и клиенты. Иные заказы были весьма приятны. Например, присматривать за дочкой нефтяного магната. Дивулю поступили в МГИМО. Выпустили без всяких мамок-няник в столицу, и папа справедливо опасался альфонсов, кокаина и прочих московских соблазнов. Мы с Пашей получили немалую сумму на расходы и ходили вслед за наследницей инкогнито по дорогим ночным клубам. Иногда, как говорил Паша, для отвода глаз целовались. После расслабленного лета приятно входить в рабочий ритм постепенно. Но в этом году дела сыпались одно за другим. Даже перекрасить на рабочем месте ногти, любимое отдохновение и постоянный предмет пашенных шуточек практически не удавалось. И все же, хотя никто больше не вспоминал о пропавшем Михаиле, я не теряла надежды утереть нос, не знала правда кому, и человека найти. Периодически мониторила по своим базам, не выплывет ли где паспорт Михаила. А еще добыла телефон приятеля господина Дивина, с которым они вместе возили по стране овощи-фрукты, и как-то вечером осмелилась, пригласила его в кафе. Худосочный экземпляр по имени Петр на контакт пошел легко, Гневно насупился в ответ на мое предложение расплатиться за чай с пирожными и заявил, что я самая прекрасная в мире частный детектив. Потом сделал обескураживающее лицо и улыбнулся. «Были бы деньги, я бы вам сам заплатил, чтобы Мишку найти и в рожу ему плюнуть. Как подставил меня гад! Миллион дел на сентябрь напланировали, а он вдруг такой финт ушами». А что вы планировали? Так сезон ведь? Картошку из Рязанской области хотели возить, арбузы Астраханские, виноград из Краснодарского края. Крупный опт? Да какой там крупный. Газель продаж уже хорошо. Кто такая, кстати, Вероника Крошкина? Петр покраснел, заморгал. Впервые слышу, честно говоря. Михаил вел с ней переговоры. О покупке какой-то крупно оптовой партии на пятнадцать тонн не знаю чего. А мне ни слова не сказал. Ахнул Петр. Про кредит на десять миллионов тоже не знаете. Мишка взял кредит? Лицо партнера по бизнесу пошло пятнами. Что ли спятил? Да у него и так три непогашенных. И лично мне сто косых должен. Мог он скрыться просто, чтобы не платить? Никому? Ни банкам, ни вам? Мог, наверное. Только зачем? За машину он почти рассчитался, потребительский тоже до октября. Общая сумма в итоге оставалась триста рублей. Смысл из-за таких денег прятаться? Да и деться некуда, банки-то его быстро в стоп-лист поставят, начнут кровь пить, за границу не пустят. Или уже успел улететь? «По своему паспорту нет. Тогда вообще хрень какая-то». И спросил, «А вы Лильке звонили?» Его сестре? Я покачала головой, улыбнулась смущенно. «Тут ведь такой тонкий момент. Заказчиком невеста Михаила была Вика, и она же очень быстро попросила остановить поиски. Поэтому формально я никаких прав искать вашего друга не имею и не платят мне за это». Но когда человек без следа исчез, это всегда подозрительно. Вот и копаю потихоньку, из собственного интереса». «Ну и правильно», — горячо поддержал Пётр. «Вы неравнодушная и красивая, вот». Страшно смутился, отвернулся, выхватил телефон, набрал номер, строго спросил. «Лили, привет! Чего там, Мишка, не появлялся?» Больше ни слова не вымолвил, в трубке застрекотал горячий монолог. Слов, к сожалению, было не разобрать, но когда пятнадцатиминутный разговор завершился, Петр добросовестно отчитался. Зла как черт! Ей из банков звонят. Квартирный хозяин аренду требует, или все вещи брата выкинет на помойку. А предки, они в Омске. Сказали, что больше ни копейки не дадут, сказали... Тридцать два года не ребенок, пусть сам со своими проблемами разбирается. Петр взглянул растерянно. Может с ним и правда случилось чего? Вообще-то запросто. Его добровольцы двое суток искали, весь лес прочесали, вертолет прилетал. А вы про человека ни слова, только про деньги говорите. Упрекнула я. Не, Ну, мы тоже что-то делаем. Лилька заявление подала на розыск но толку ноль. Не скрывали, совершеннолетних особо не ищут, а сама она считает, усвистал брательник куда-то. Всегда себя так вел еще со школы. Если устал, настроение плохое, все надоело, берет и убегает. В шестом классе почти неделю катался на электричках, 500 километров от дома отмахал. Но даже если он просто свинтил, «Нельзя от друга отказываться и просто ничего не делать», — продолжала ворчать я. «А что мы можем?» «Сложно, что ли, с квартирным хозяином разобраться, машину забрать из дома отдыха?» «А он ее что ли, там бросил?» — изумился Петр. «Первые два дня была там, на стоянке. Где сейчас понятия не имею?» «Ладно», — кивнул парень. «Это я не подумал. Сделаю». «А то вы меня совсем устыдили!» «Да, блин, Москва! Пропадает человек, а ты и не знаешь!» «Ну вот», — подумала я. У бесплатного детектива появился бесплатный помощник. Еще больше мне хотелось выведать, как идет официальный розыск. Но тут глазами, как с Петром, не похлопаешь. Надо Синичкина уламывать, чтобы подключил свои связи. Однако Паша только и сказал... Дело приостановлено, и лишь в канун Нового года презентовал коробку конфет плюс издевательский красный лак для ногтей, а также исполненный на ватмане карандашный портрет мужчины. Я начала с того, что конфеты мои любимые. Сдержанно похвалила лак, и лишь потом с любопытством ткнула в картинку. «А это кто?» «А это товарищ, с которым твой любимый гражданин Дивин» По лесу прогуливался, в день заезда в дом отдыха. Да ты что? Я с Павлом без церемоний. Кинулась на шею, крепко расцеловала. Как ты достал? Пришлось подключать самые высокие связи, важно ответствовал Синичкин. Я внимательно вгляделась в картинку. Долго училась вычленять из фотороботов живого человека и сейчас максимально напрягала мозг. Но фигурант в черной шапочке до самых бровей, с несколько восточным разрезом глаз, скуластый, тонкогубый, никого хотя бы минимально знакомого мне не напоминал. Синичкин прокомментировал. «Портрет составлен со слов отдыхающего. Но делай поправку. То был дедушка 73 лет. С катарактой. Других свидетелей нет. Видеозаписей тоже». Но хоть какая-то работа по делу идет? Не. Зачем? Родственники не давят? Место на стенде их разыскивает полиция? Дефицит? Дело, как я тебе говорил, приостановлено, и фоторобот этот лежал в нем мертвым грузом. Я забрала картинку в предбанник. Долго ее разглядывала. Прогнала через компьютерный поиск по фотографиям. Ни единого совпадения не выскочила я решительно не представляла, что делать дальше. Да от меня никто этого и не требовал. Хотя за Михаила, пусть заочно он мне и не нравился, было обидно. Как это? Исчез, и никто о тебе не беспокоится? Только Петр проявил пусть минимальную, но сознательность. Доложил, что машину коллеги от дома отдыха забрал, запасные ключи нашлись в арендованной квартире, а свидетельство о регистрации, по счастью, болталось в бардачке. Продать чужой автомобиль он, разумеется, не мог, но сдал в аренду, а с доходов гасил кредиты коллеги. С квартирным хозяином тоже разошелся миром, все вещи Михаила вывез к себе. По горячим следам тогда, в августе, у меня имелось громадье планов тщательно изучить бэкграунд Викиных родителей установить передвижение обоих в день пропажи Михаила. Но сейчас, когда летнюю жару сменила беснежная стужа, а мы с Синичкиным занимались интереснейшим делом об исчезновении антикварного ожерелья у жены одиозного депутата, жизнь и судьба Михаила Дивина перестала столь ярко меня занимать. Деньги не платят. Вика прислала на католическое Рождество открытку с ангелочком, и похвасталась, что лучше всех на курсе исполнила партию Виолеты. Про Михаила в послании ни слова. Я пожелала молодой певице дальнейших успехов и тоже выкинула свое первое единоличное дело из головы. Минула зима, закончился то кислый, то морозный март, стремительно пролетел апрель. В мае наступило традиционное затишье, Граждане разъехались по дачам, криминальный элемент рванул в Сочи. Мы с Синичкиным офис не закрыли, но, наконец, смогли слегка расслабиться. Я в кои-то веки занималась маникюром. Паша бесцельно серфил по сайтам. И вдруг выкрикнул из своего кабинета. «Как дом отдыха назывался?» «Какой?» — не поняла я. «Ну, где этот твой дивин пропал?» «Дубовая роща». Люберецкий район, а что? Там в километре от него кусок леса оттяпали, под участки. Земля еще не в собственности, но особо ушлые уже строятся. Мужик начал рыть котлован и нашел скелетированный труп. От девяти до одиннадцати месяцев пролежал. Под твое дело подходит. Я пулей метнулась в кабинет. Фото есть? Паша хмыкнул. Развернул файл с максимальным увеличением. Жуткая картина. Пергаментная серая кожа редкими клочьями обтягивала череп. Вместо глаз чернели пустоты. Ощеренные зубы, губ не имелось, насмешливо улыбались. С жутким лицом странно контрастировала почти целая футболка пола с хорошо различимой эмблемой наутика узнать михаила было невозможно, но я точно помнила что вика упоминала синюю майку, которой не оказалась в сумке жениха это может быть он дивин пробормотала я почему ты не говоришь какой ужас потребовал синичкин я максимально бодрым голосом отозвалась я прекрасно знаю как выглядит разложившийся труп десять месяцев прошло этот еще хорошо сохранился Там почва, насколько я понимаю, песчаная. Рима, ты такая смешная, когда пытаешься казаться циничной, усмехнулся Павел. А причину смерти установили. Я продолжала играть роль бездушной следовательницы. Думаешь, это просто в такой стадии разложения? Ну, если в теле есть пуля? Нет, никаких огнестрельных ранений. Эксперты, правда, сделали осторожный вывод синичкин с выражением зачитал что раздробленный второй нижний межреберный позвонок мог пострадать от проникновения в тело острого металлического предмета, предположительно ножа. Но как показывает практика нож только одна из миллиона причин, а остальные могут быть самого естественного характера падение тела деятельность животных. «А следы ДНК? Кого?» — Паша взглянул жалостливо. «Убийцы, конечно! Ты издеваешься?» Труп был закопан на глубину два-три метра. Убийца мог хоть плюнуть на него. В могиле слюна немедленно смешается с еще десятью тысячами ДНК окружающего мира. «А где барсетка, телефон, деньги, паспорт?» — не унималась я. «При трупе не нашли ничего» значит, тоже забрали. Если помнишь, с его карты на следующий день снимали деньги», — пробормотала я. «Ты фоторобот еще не выбросила?» — спросил Синичкин. «Издеваешься?» Я немедленно принесла картинку. Синичкин профессиональным взором ее окинул. Изрек. «Я не уверен на сто процентов, но душегуб похож на гостя с востока. Гастарбайтеры любят по лесам пошалить». Убил прохожего, взял телефон. Пять сотовых продал, уже на билет до ферганы хватит. Да, согласилась я и горячо добавила. Да чего обидно, когда молодые, сильные, здоровые люди вот так глупо свою жизнь заканчивают. Как вообще можно убивать ради телефона и каких-то грошей? Это же мелко. Паша пожал плечами. Я работаю почти двадцать лет и встречал от силы пару-тройку справедливых убийств за дело. Все остальное — подлость и мрак. Помнишь, в Мытищинском районе мать и ребенка месячного убили только ради айфона? Я не стала спорить. Хотя про себя грустно подумала. Похоже, перспектив у моего дела нет. Гастарбайтер — чрезвычайно удобная версия, тем более, что давно известно, В августе-сентябре, когда заканчивается строительный сезон, многие гости России, недовольные официальной зарплатой, выходят подработать. Грабят дачи, нападают на одиноких прохожих. Потом сбывают за копейки телефоны, сережки, кольца и улетают в родные пинаты с небольшим дополнительным доходом. Но гости с Востока обычно свои преступления исполняют грязно, лишь иногда удосуживаются слегка присыпать труп землей, а то и просто бросают. А тут-то весь лес тщательным образом обшаривали добровольцы из поискового отряда и никакой свежей могилы не обнаружили. Значит, захоронение хорошо замаскировали, завалили буреломом, возможно, насадили деревьев. Будет ли перепуганный своим деянием узбек заниматься подобным? Вообще придет ли ему это в голову? И с Викиной карточкой по-прежнему непонятно. Вряд ли довольно крепкий парень Михаил по доброй воле сказал своему убийце пин-код. Плюс имелись показания свидетеля, старичка, с чьих слов составили фоторобот. Тот уверял, Михаил и неизвестные в шапочке шли и мирно беседовали. Ему, правда, послышалось слово «деньги» и «кто вернет». Но говорили спокойно, уже странно. С лихими людьми разговоров не ведут, те обычно налетают, как шакалы со спины. Но, несмотря на все сомнения в гастарбайтерской версии, сделать я ничего не могла. О доступе к оперативной информации можно было только мечтать. В России у частного детектива полномочий минимум. Даже следить разрешается смешно, только с согласия того, за кем наблюдаешь. А ведь у меня и лицензии не имелось обычная секретарша вообще никаких прав. Только и оставалось хлопать глазами и полагаться на милость оперов, следователей и свидетелей мужского пола. Несмотря на примитивность метода, кстати, он часто работает, особенно с мужчинами одинокими и закомплексованными. Петра после нашей единственной встречи в кофейне даже дергать не приходилось. Сам звонил, обо всем докладывал обстоятельно и подробно. С его помощью я вскоре после обнаружения трупа узнала. У сестры покойного Лили взяли образец ДНК, в поликлинике запросили стоматологическую карту Михаила и достоверно установили личность погибшего. Им, как я сразу и предположила, оказался Дивин. Петр также сообщил, что завещание... Как и особого наследства, у Михаила не обнаружилось. Машину с согласия родителей загробастала сестрица. Коробки с одеждой и обувью покойного оставались на квартире Петра. Но вообще всем на миху плевать. Лирки в полиции прямо так и сказали, искать преступника бесполезно, только если кто сам признается. Однако через пару дней Петр позвонил опять. Прибывал он на сей раз в чрезвычайном возбуждении. «Меня в полицию вызывают». «Куда?» «В прокуратуру Люберецкого района. Завтра. К двум». «Можете со мной пойти?» «Ну как, адвокат?» Я рассмеялась. «Петя, зачем вам адвокат?» «Для надежности». «А где я возьму удостоверение?» «Но он не отставал». «Тогда давайте просто вместе пойдем». «Поддержите меня. Я никогда в полиции еще не был». Да и вам, как детективу, полезно. Вдруг что-то приметите, вы знаете. Я хотела сказать, что меня и в здании это не пустят, не то что вместе с ним в кабинет, но прикусила язычок. Чая не на Петровку 38 идти, тамошних зубров ничем не возьмешь. А в прокуратуре Люберецкого района запросто могут обнаружиться мужчины, тоже уязвимые хлопанием глаз и глупыми женскими вопросами. Мы с Петром договорились встретиться на следующий день у метро Выхина. Паше я наврала про зубного врача. Шеф, естественно, разворчался, но, зная он, что на самом деле я не лечусь, а продолжаю работать бесплатно, разбушевался бы еще пуще. Петр в отглаженной рубашке и ослепительно блекующих ботинках смущенно изрек. «Я все думаю, как нам вместе к следователю попасть. «Может сказать, что вы моя девушка?» И уставился в руль своего старенького Митсубиси. «Согласна», — ответила я с приветливой улыбкой. «Но у меня есть другая версия. Я с вами, потому что в спасательной операции участие принимала и тоже волнуюсь за судьбу Михаила, что, кстати, чистая правда». И вздохнула. «Впрочем, планировать мы можем что угодно, все от следователя зависит, захочет — пустит». Но скорее всего пошлет. У кабинета номер пять сидело четверо хмурых мужчин. По меньшей мере двое из них выглядели настоящими головорезами. Петр и без того худощавый скукожился еще больше, пролепетал: "Я к следователю Тростинкину на два часа." Бритоголовый кадр с россыпью золотых зубов цыкнул: "Жди, позовут" и широко мне улыбнулся привет красотка петр взглянул с отчаянием я не испугалась ни капли оперативное чутье подсказало это не очередь из уголовников тут похоже опознание затевается и угрожающего вида личности на самом деле помощники дружинники и прочий абсолютно безопасный актив призванный для отвода глаз а опознавать будут единственного чистенького гладенького и якобы никогда не бывавшего в полиции Петюню. Дверь кабинета растворилась. Очень молодой, но решительный следователь приказал всем ожидающим. «Проходим». На меня взглянул строго. «А вы, барышня, здесь зачем?» «Я с Петей. Моральная поддержка». Но хотя и распахнула глаза максимально широко, грозный Трастинкин буркнул. «Кто вас сюда пустил?» «Ну...» Я не стала говорить, что просто помахала паспортом с якобы вложенной повесткой. Трастинкин затворил за всеми мужчинами дверь в кабинет. Меня оттер. Срывающимся, но строгим голосом приказал. «Следуйте за мной». Довел до выхода. Рявкнул на очень пожилого полицейского, который сторожил проходную. «Матвеич, я тебе сколько раз говорил...» Паспорта и повестки у всех, кто входит, проверяй, и в журнал записывай. Чтоб никаких мне больше посторонних. Развел тут бордель. Матвеич печально вздохнул. Слушаюсь, укорил. Нехорошо обманывать, красавица. И выпихнул прочь. Со двора, по счастью, никто не прогнал, но моя чуть у входа я не стала, отошла в тенек на лавочку, поднежная зеленевшей березой отодвинула подальше банку вонючих окурков. Задумалась. Опознание — дело серьезное, постановление следователь так просто не выдаст. Неужели есть какие-то основания подозревать в убийстве худосочного всего как на ладошке Петра? Или я ничего не понимаю в людях, но в любом случае не ясен мотив. Никаких денег или доли в фирме мой протеже не унаследовал. У них с Михаилом и бизнеса толком не было, у каждого собственное ИП с крошечным оборотом. Одну девушку не делили. Может, Михаил занял у Петра гораздо больше, чем сто тысяч и отказывался отдавать, а тот психанул? Но мог ли этот худосочный товарищ справиться со своим коренастым, куда более крепким приятелем? Хотя в протоколе судмедэкспертизы что-то про нож упоминалось. Во дворик прокуратуры то и дело заезжали машины, заходили люди. На мою лавочку явились курить трое ярко матерящихся алкоголиков. Я переместилась подальше от рогани и дыма, за березу, и вдруг увидела. К зданию прокуратуры не слишком уверенной походкой идет статный сероглазый мужчина. Никаких сомнений, то был Викин папа.